Глава 24. После словия.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 Уже позади, и она скоро обязательно проснется. Кот в е н и Амин, который, кстати, и нашел путь к дому Варвары Николаевны, скрутившись калачиком, дремал на кровати у ног Евгения. Спокойствие и безмятежность, к о т о р ы м пребывал Веник, передавались и Алексею. Да и вообще вся обстановка этого дома как-то замедляла и чуть ли не останавливало время. В особняке они и пробыли всего два дня.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 Там один фигурант на все эпизоды. Его по почерку преступления вычислили. Короче, то ли маньяк, то ли мститель какой-то, не знаю. В общем, это не важно. Главное, что с тебя уже сняли все подозрения, и послезавтра мама е в ждет тебя на планерке. Дело-то хоть у нас и забрали, но глухарь все равно на нашей земле будет ч и с л и т ь с я пока маньяка этого не поймаем. Короче, нам кукушку еще не раз клюют.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 В этом месте повествования следовало бы поставить точку, но в дом Варвары Николаевны заявился Василий Сехин, который узнал, что дневники еще остались чистые страницы, попросил, нет, потребовал изложить на них историю о том, как он д е мобилизовался из армии. Лейтенант, пойми, мы просто обязаны это сделать! потряс а я дневником настаивал бывший гопник Сехин. В этот момент все обедатели особняка, включая п р о с н у в ш у ю с я Евгению и к а т а в е н и Амина, собрались за столом у п у з а т о г о блестящего самовара. Если сделаешь, как я прошу, Ауди заберешь себе, отвечаю. Давай, я буду диктовать, а ты будешь за мной записывать. Вот, смотри, у меня даже есть, чем писать. С этими словами Василий достал из нагрудного кармана шариковую ручку и снял колпачок, в л о ж и л ее в руку Алексея. Значит так, л е й т е н а н ты т записывай, а все остальные внимательно слушайте. б р я с и в конечно, не стал ничего записывать, но Сехина это не смутило, и он начал свой рассказ. Значит так, в Моздок мы прилетели на корове. На чем? Прыснул а от смеха в а р о в а р а Николаевна. На чем вы прилетели? На корове. Не узмутимо подтвердил Василий и уточнил, продолжил. Корова. Это вертолет такой большой, Ми-26 называется. Минут сорок на нем летели. Я думал, что все кишки в ы п л ю н у л когда вертолет стал перепрыгивать высоковольтные линии. А потом еще часа два сидели на взлетной полосе, ждали попутный самолет. Жара стояла невыносимая. Выбросили всю лишнюю одежду. Затем с м о з д о к а на военном транспортном самолете Ил с 7 6 е м ь д е с я т шесть прилетели на Чкаловский аэродром, а оттуда уже на электричке попёрлись в Москву. Вы только представьте себе!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 Партиями по 10-15 человек в течение ночи от нас, от всех избавились. Кому было далеко до дома, ну там на Урал или дальше, тем на руки давали 10 0 т ы с я ч рублей, а тем, кому ближе, только три. Дескать, извините, денег нет, а остальное пришлем по почте. ч а с а м к пяти утра дошла очередь и до меня.